Глава 29. Я глубоко вздохнула, а затем медленно выдохнула, пропуская воздух тонкой струйкой сквозь неплотно сжатые губы, чтобы задушить зарождающуюся в душе панику в зародыше. Спокойна, Вероника, спокойно. Не нервничай, уговаривала я себя, пытаясь урезонить скакавшие, как обезумевшие зайцы, мысли. Любая проблема имеет своё решение. Это же не теорема Ферма в конце концов. Если рассуждать логически, даже сделав поправку на то, что часть вчерашнего вечера совершенно не помню, вариантов всё равно не миллион. Вариант первый. Я повздорила с парой местных и прибила их. Куда подевалась его светозарность? Леший его знает. Возможно, вполне эротично проводит свой досуг. Послал всех на хрен и дрыгнет в разных позах на местном синовале. Ну, или вернулся в город. Он же дракон, у него крылья. А вот у меня вполне вероятно два трупа. Неприятно. Зачем мне понадобилось затаскивать двух мертвецов в постель? Непонятно. Но сейчас мои маниакальные пристрастия точно не самое важное. Вернуть в свой мир, обращусь к психологу или к психиатру, тут как повезёт. Очевидно, что звать кого-то на помощь плохая идея. Кто бы ни пришёл, ему будет в кого ткнуть дорожащим пальцем и назвать убийцей. Сомневаюсь, что кто-то здесь всерьёз станет разбираться в степени вины чужачки, а значит, обвинение в двойном убийстве закончится неприятной прогулкой в местную тюрьму, в сопровождении хмурых стражи, с последующим коротким знакомством с палачом и повешением. Конечно, обозлённые безвременной насильственной кончины двух своих соседей жители могут сильно обозлиться и сократить процедуру, выкинув пару пунктов из списка и перейдут сразу непосредственно к казни. Поэтому сдаваться точно не вариант. Можно попробовать выбросить трупы из окна, типа покончили жизнь самоубийством по пьяни или хотели цветы полить, но поскользнулись, не суть. И прикопать их в саду. При условии, если здесь имеется сад, я умудрюсь не только раздобыть лопату, вырыть достаточно глубокую яму, но и незаметно протащить пару трупов. А это уже точно из области фантастики. Вариант второй. Пара неизвестных жива. Да, никогда не была поклонницей пьяных оргий, но вот походу докатилась. Но вариант не самый ужасный. Если успеть тихо, как мышка, выскользнуть за дверь, то вполне можно сделать вид, что ничего и не было. Проснувшись, меня, возможно, и не вспомнят, а его светозарность вряд ли станет катать меня в трактир каждый день. Нужно просто спросить у дракона название и никогда здесь больше не появляться. Похоже, пора завязывать с пьянкой. Покаянный изрекла я, совершенно не рассчитывая на ответ, Но не странно, он последовал. Не могу с вами не согласиться, доверительно поведал мужской голос с левой стороны. Я повернула голову и с удивлением обнаружила его магичество. Лорд Лиэль, вы в моей постели? удивилась я. Не слышу в вашем голосе радости, вздохнул он. А между тем вы меня бросили в лабиринте. Ничего подобного, возмутилась я в ответ на несправедливое заявление мага. Я честно пыталась открыть лабиринт. Я даже демонстративно потыкала рукой, чтобы наглядно показать, как именно я пыталась вызволить застрявшего в лабиринте мага. И вы пытались открыть лабиринт именно этой рукой, мило поинтересовался лорд Леэль. Именно, гордо вздёрнула нос я. Тогда понятно. Хмыкнул он так многозначительно, что я невольно ощутила себя человеком второго сорта. Что именно заинтересовалось я? Изначально вы открывали лабиринт ручкой, на которой кольцо, доверительно поведал он, и я тут же почувствовала себя самой большой идиоткой в мире. Это ж надо было так лохануться. Спасибо, Учту на будущее, потрясённо выдохнула я, глядя в полные насмешки голубые глаза. Он не злился. Очень хорошо. Непонятно только каким ветром верхового мага занесло в мою постель. Сомневаюсь, что хотя бы один из выходов магического лабиринта вёл прямо в мою спальню. Зато я, похоже, в собственной комнате. А это невероятный плюс. Скажите, пожалуйста, А как вы оказались в моей постели? О, -о, О, в изумлении округлил глаза Мак. Иными словами, вас вовсе не волнует, как мне удалось пройти испытание и выжить при этом, а расстраивает мятый матрас. Вы лежите напротив меня и явно пребываете не в худшем состоянии, значит, испытание вам не повредили. Конечности на месте, голова тоже. отмахнулся я от неуместных мук совести. В голове снова поселился какой-то стук вместе с колокольным звоном, заставив невольно поморщиться, как от зубной боли. Между прочим, когда леди застают в одной постели с мужчиной, обычно настаивают на скорой свадьбе. Какое меткое замечание, почти промурлыкал он. осмею заметить, что в данном случае вам придётся взять два мужа разом. Это будет очень оригинальный брак. Главное, чтобы придворные не полопались от шока, зависти и сплетен. Хотя некоторая чистка рядов от слабанервных и злопыхателей, пожалуй, будет даже полезна. И всё же, вы не ответили на мой вопрос. Терпеливо напомнила я, хотя откровенно говоря, терпение уже заканчивалось. Дорогая леди, давайте уже на ты. После того, как мы проснулись в одной постели, окружающие простят нам эту вольность, продолжала ехидничать лорд Леэль. Если это месть за то, что я умудрилась закрыть его в лабиринте, то уж слишком мелкая. За время нашей невразумительной беседы я успела заметить, что, по крайней мере, туника на нём присутствует. А это означало, что, скорее всего, между нами ничего, кроме храпа, не было. Ну, по крайней мере, я на это сильно надеялась. Хотя, конечно, он вполне себе ничего и брюнет в моём вкусе, но предпочитаю помнить о таких вещах. И вы опять уходите от ответа, хмыкнула я. Мы же на ты, усмехнулся он. Ему явно нравилось меня дразнить, а я уже начинала подумывать о том, чтобы разыскать мечи и треснуть наголицами хотя бы рукояткой. Кстати о мечах. Эта парочка поразительно молчалива, а ведь у них такой повод для хохм. Обычно кумивар такого не упускает. Странно. Это не меняет сути вопроса. Хорошо. Я расскажу, как было дело. Застрять внимание на прохождении лабиринта не стану. Да, ты там была, но для каждого испытуемого древняя магия готовит свои препятствия. Думаю, для мага Фани ещё более особенные. К слову, это не было легко и совсем не походило на лёгкую прогулку, но оно того стоило. И вот, вернулся я в собственную башню, дабы поужинать, выпить вина и прилечь на кровать в ожидании, когда потраченная магия восстановится. Как один пьяный дракон зашёл на посадку и врезался прямо в мой дом. Всё бы ничего, но кладка не выдержала, и здание обрушилось. Я выжег всё-таки остатки магического резерва под чистою, чтобы избежать бесславного захоронения под достатками собственного дома. Когда я всё-таки вылез из-под обломков, то увидел тебя в компании обнажённого его светозарности, вместе вы орали похобную песню с предложением кому-то ехать на ухты и снова шнуров. Восхитилась я однообразием собственного репертуара. в смысле голый выцепила я важное в сломах собеседника в смысле полностью иу без одежды подтвердил худшее опасение он а куда подевалась одежда откуда мне знать пожал плечами его магичество говорят иногда его светозарности удаётся сохранить одежду при возвращении в человеческий облик а иногда нет Видимо, это был тот самый случай. Не волнуйся, я прикрыл его наготу твоей курткой, так что твоей девичьей стыдливости ничего не грозит. Честно говоря, моя девичья стыдливость волновала меньше всего. Что я, мужиков голых не видела? Вряд ли в строении его светозарности есть какие-то принципиальные отличия от других, хотя он дракон. Может и есть, А почему дракона надо было тащить именно в мою постель? недоверчиво поинтересовалась я. А в чью? вопросом на вопрос ответил тот. Моей больше нет. Так у него своя имеется. Точно, но я не грузчик, не носильщик и не лошадь таскать вас по разным комнатам. К тому же, башня у дракона слишком высокая. Туда и одному не очень комфортно карабкаться. Но Россия так и не заслужил ничего, кроме претензий. Может, откроешь дверь? Какую дверь? В твои покои, разумеется. Кто-то очень настойчивый стучит в неё уже часа 3. Я надеялся, что ему надоест, но нет, упорный. Я удивлённо моргнула. Смысл слов не сразу достиг измученного похмельным разума, но когда достиг, стало понятно, что это не в голове дробно стучит непонятно, как засевший там дятел, а реально кто-то в дверь молотит, возможно, ногами. Зря он так. Настроения и так никакого, а тут ещё кто-то ломится. Осторожно спозла с кровати, невольно отметив про себя, что иногда огромная кровать зло. Пока доберёшься до пола, забудешь, зачем затевала столь дальний поход. Один плюс тапки искать не пришлось. С пола прямо в сапогах. Наглый мака раскинувшийся на постели, конечно, а задачу теперь можно доспать. Тоже не утруждал себя снятием обуви. А один его светозарность мило посапывал, уютно свернувшись калачиком, частично прикрытый курткой и совершенно босой. Правда, ступни оказались настолько грязные, что можно простить любую обувь. Всё равно стирать придётся даже матрас. В гостиной никого не было, даже Тиграша. Я просто отметила для себя неожиданное для моих покоев безлюдье или безэльфие. пака усилием воли волокла себя к двери, дабы узнать, кого там принесла нелёгкая. рыванув на себя дверь, удивлённо уставилась в серые глаза лорда Кайдаля. Он явился весь такой затянутый в шёлк цвета морской волны и свежий, будто не долбил 3 часа в мою дверь, как опалоумевший дятел, а только что принял душ с ароматным гелем, который, судя по рекламе, делает кожу прекрасной, благоухающей и прохладной даже в самый знойный день. с учётом того, что я хотела пить как лошадь, проскакавшая 200 км до пограничной заставы, вместо ванной тащилась открывать дверь, да ещё и одежда была, мягко говоря, несвежая, капитану тут же возникла глухая неприязнь. Ну, зловеще вопросила я: "Какого лешего лупите в мою дверь в такой урань?" И видимо, лорд Кайдль тоже решил упразднить приветствие и мило известил, что на самом деле не так уж и рано, обедать пора. Вот и идите обедать, сурово отрезала я и сделала попытку захлопнуть дверь прямо перед его породистым носом. Недружелюбный приём совершенно не смутил капитана. Он не только успел ловко сунуть ногу в дверной проём и тем самым не дать ей захлопнуться, но и резким движением выдернуть меня наружу. Что вы себе позволяете, нахал? справедливо возмутилась я и попыталась пнуть агрессора в ногу. К сожалению, без пары занудных эльфийских клинков противопоставить многолетние выучки дворцового стража было нечего. Королевская цитаь может спать спокойно. Лорд Кайдэль, если не задержит нарушителя сиятельного спокойствия, то по крайней мере ошеломит напором. Леди Вероника, вас желают видеть их величество, торжественно возвестил он. Я смерила его недоумевающим взглядом суперзвезды, у которой внезапно попросил автограф только что вылезший из помойки бомж. У меня нет с собой фотографий, возразила я, потом вспомнила, что до фотоснимков в этом мире наука ещё не дошла, и добавила: И миниатюр тоже. Позже закажете, если вам это так необходимо. У нас есть замечательные художники и им вполне по силу приукрасить ваш образ, если вы не желаете видеть своё изображение в натуральном виде, мило сообщил лорд Кайдэль. Он ещё и хамит, вознегодовала я. Хорошо, как только приведу себя в порядок, вы можете сопровождать меня куда угодно. Милостиво уведомила я и сделала попытку нырнуть обратно в уютной комнату, дабы там спокойно принять ванну, позавтракать, чтобы там не говорил лорд, а я завтракаю сразу после пробуждения и плевать в какое время суток проснулась. Привести спутанные волосы в порядок и да выпить много, очень много воды. Но лорд Кайдль вновь нагло спутал мои планы. Лав на Нони Умалима, заступив мне дорогу, он вполне недвусмысленно дал понять, что войти в дверь я смогу только переступив через него. Будь мои мечи со мной, упёртый эльф не был бы проблемой. Да, тяжело, когда твоя жизнь зависит от наличия или отсутствия двух полосок остро заточенной стали. Я стучал достаточно долго, чтобы вы успели собраться на любой приём, включая бал и собственную свадьбу, немного резко известил он. А вот это обидно. Никто и никогда не жаловался на то, что я Капуша. Да мои парни футболку выбирали медленнее, чем я успевала погладить и натянуть платье. Вот уж не знала, что должна как в армии встать в строй за время, пока горит спичка в руках старшины. высказала я своё возмущение, не преклонно прямой спине капитана, который уже тащил меня куда-то по освещённому факелами полутёмному коридору. Леди Вероника, не льстите себе. Вы открывали эту демоновую дверь дольше, чем может гореть любой костёр. Тяжело должно быть вашей жене жить с мужчиной, который любое её действие оценивает секундомером в руках. Я не женат. О, и кажется, я понимаю почему. Капитан не удостоил меня ответом, просто молча продолжал тащить за собой. Это кибоксир, терпеливо волокущий за собой утлую лотчонку к причалу. Лорд Кайдэль шёл слишком быстро, чтобы за ним было комфортно следовать кому-либо, кроме королевского скорохода. Что это? Маленькая месть за то, что заставила беспомощно топтаться под моей дверью? Возможно. А может, он просто спешил поскорее избавиться от неблагородной роли конвоира человеческой девицы, которая выглядела как изрядно потрепанная жизнью алкоголичка и к слову ощущала себя именно ею. И как всегда, по закону подлости, сурово гласящему, что если тебя угораздит выйти из дома без макияжа, на невыспавшемся лице, причёсанной как попало и напялившей на организм первое, что попалось под руку, точно встретишь всех своих знакомых, включая мать бывшего. Последняя непременно состроит самую брезгливую гримасу из невероятного богатого арсенала осуждающих выражений лица и, поджав губы, сообщит, что всегда знала, что такая особа не пара её во всех смыслах замечательному сынуля. Самое противное, возразить в этот момент будет сложно. Разумеется, в факельном полумраке коридора, как небесное видение, возникла прекрасная Нарендирель в сопровождении лиссы и нескольких не менее очаровательных эльфиек. Коридор был узк, но не настолько, чтобы двое не могли разминуться, но это при условии, если каждый станет придерживаться своей стороны. Принцесса же шурша белоснежным шёлковым одеянием шествовала прямо посередине, явно не собираясь никого пропускать. Нам же оставалось либо остановиться, либо сбить её с ног. Второе мне нравилось больше, но лорд Кайдль выбрал первое. Мужчины, никаких с ними развлечений. Мой сопровождающий отвёл принцессе задумчивый поклон. Нарендирель ответила благосклонным кивком. Сопровождающие её эльфийки изобразили реверанс. Не кланялись только мы с Лиссой. Не знаю, в чём состояла проблема колдуньи, но меня слишком мутило для сложных телодвижений. Не хотелось позорно растянуться на полу на потеху собравшимся. Привет! Радостно махнула мне рукой Лисса. Я не успела ответить, как заговорила Нарендирель. Леди Вероника, знакомство с вами позорит меня. Вы выглядите так, словно вас жевала корова и выплюнула на помойку. Не люблю, когда вместо приветствия на меня наезжают. К тому же принцесса послужила причиной моего приезда в этот боком забытый город и совершенно не радовалась нашему визиту. Что странно, с учётом того, что она умудрилась исчезнуть в неизвестном направлении, не оставив даже записки, а отследить конечную точку телепорта оказалось той ещё проблемой. Никакой благодарности у эльфов. Придя к такому неутешительному выводу, я щетинилась в ответ. Надо полагать, у вас большой опыт в общении с теми, кто прошёл подобное испытание. Лорд Кайдэл дёрнул меня за рукав, я в ответ пнула его в голень. Он поморщился, принцесса поджала губы. Да ладно вам, примирительно протянула зеленоглазая колдунья, но её особо не слушали.